Многоэтажного гаража. У кровати женщины была поднята решетка, поддерживающая ее постель, и Кэт не могла разглядеть ее лицо. Тебе нужно возвращаться назад. Они заставляют работать с твое сердце, малявка. Кэт совершенно обессилила. Сиделка наблюдала за ней с некоторым беспокойством. — Какой сегодня день? — спросила Кэт. — Суббота. — Суббота. А какой месяц? Суббота. Скоро Пасха. Нет, не Пасха. Скоро Рождество. И тогда Кэт вспомнила. — Вчера я должна была быть в суде. Хартли и Брикс. Королевский суд Льюиса. «Мне нужно позвонить. Я должна поговорить с моим редактором. Они не знают...» «Вы журналистка?» «Да. Мой брат хочет стать журналистом. Вы в какой газете?» «В вечерних новостях Сусекса. «Хорошая газета. Я ее читаю. Вы хотите связаться со своим боссом?» Какая-то женщина катила металлическую тележку мимо из ножей постели. Рядом шагал доктор в белом халате. Его карман топорщился от стетоскопа. Пришли две сиделки, болтая друг с другом. Стайка смеющихся людей в белых халатах столпилась в дверях у поста медсестры. — Вот она где! — сказал один из них и помахал рукой куда-то в дальний конец палаты. — Который час? — спросила Кэт. Где-то рядом просачивалась из наушников тихая музыка. «Половина первого. Мне позвонить вашему боссу?» «Не волнуйтесь так, он все поймет». «Видите ли, мне было поручено написать репортаж о судебном разбирательстве. Скажите, как зовут вашего босса, и я обо всем позабочусь». «Мою одежду разрезали. Я помню, как ее разрезали». Когда вас привезли, все думали, что вы в очень тяжелом состоянии. Я сложила все ваши вещи в ваш шкафчик. Кто-нибудь может привести вам белье и умывальные принадлежности? Патрик. К этому языком коснулась нижней губы. Может быть муж или друг? Она покачала головой. Родители? Их нет в Англии. Соседка по квартире или еще кто-нибудь? К Кэт стала возвращаться память. Ее охватил страх. Владелец похоронного бюро — грузовик. Она умолкла, пытаясь привести в порядок мысли. Потом погрузилась в дремоту, но тут же чнулась Хауи. Странный сон. К ней шли какие-то люди. Коротышка-индиец в аккуратном сером костюме показался ей знакомым. А за ним мужчина помоложе в белом халате и две сестры. Высокая элегантная женщина с длинными черными волосами и худая, моложавая, с вытянутым лицом. — Джефф Фокс, — сказала Кэт. — Редактор отдела новостей — «Не могли бы вы попросить кого-нибудь, позвонить ему?» Но сиделки рядом с ней уже не было. И свет был другой, синие оконные шторы опущены. Она нахмурилась в недоумении, ведь полдень, только что был полдень, разве нет? «Ну, добрый вечер. Уже проснулись?» — заговорил индеец, и, вздрогнув, она узнала этот голос — Это был голос хирурга. Он стоял в ногах кровати и изучал записи. Маленький человечек с умным, точенным лицом и настороженными карими глазами. — Вы давно проснулись? — спросил он. — Думаю, недавно. Я к этой растерянности замолчала. У него были часы Rolex и блестящий черный галстук с красными и желтыми шестиугольниками. «А может быть, это восьмиугольники?» — подумала Кэт, словно зигенетизированная орнаментом. Она попыталась сосчитать стороны.